Глава 65. 7 причин, по которым разбитое сердце часто оказывается важнейшим элементом личностного роста. На свете было немало поэтов, мыслителей и философов, которые рассуждали о смысле страданий. Руми говорил о ране, через которую входит свет. Все по-настоящему хорошие люди, по мнению Элизабет Кюблер-Росс, должны познать поражение, страдание, борьбу, чтобы познать также и признательность, понимание, чуткость. Халиль Джебран считает, что боль это скорлупа, под которой скрывается сердце самых невероятных людей. По мнению Фёдора Достоевского, в страданиях рождаются широкое сознание и глубокое сердце. S Joybill S смотрит на людей как на звёзды, они думают, что умирают пока не осознают, что перерождаются и становятся ещё ярче. Разбитое сердце вряд ли можно считать необходимым для биологического развития, однако это необходимое переживание для роста и нового рода, роста души, сердца и разума. Возможно, философские высказывания не описывают это явление во всех подробностях, но вы наверняка испытывали нечто подобное. Боль было страшно тяжело признать и осознать, потери были тяжёлыми, Однако без них не было бы побед. После тяжёлых переживаний вы стали собой. Об этом многие говорят, но мало кому удаётся сформулировать достаточно точно. Это катализатор, который заставляет вас раскрыться. Дно, опираясь на которое можно выстроить всю последующую прекрасную жизнь. Страдания оказываются настолько важными, что вы даже благодарны за них, когда всё наконец заканчивается. Такие переживания можно сравнить с метаморфозой, которую переживают некоторые живые существа. Глядя из тьмы, мы наконец видим свет. Я убеждена, что поняв, для чего нужна эта боль, мы способны вынести её более достойно или хотя бы быстрее прислушаться к тому, что она пытается нам сообщить. Сейчас я предложу семь тезисов, объясняющих, почему разбитое сердце нередко оказывается необходимым для развития. Первый. Страдания необходимы до тех пор, пока мы не осознаем, что они нам больше не нужны. Однако на это осознание уходит немало времени. Боль и страдания — не одно и то же. Я уверен, что вы уже встречали эту мысль. Боль нам даже нравится. Во время оргазма у нас тоже выражение лица, какое было бы во время настоящей пытки. Слезы дают катарсис. Физическое ощущение боли есть защитный механизм, сохраняющий жизнь. А вот страдание нам не нравится. Страдания начинаются, когда мы сопротивляемся боли, и именно это доставляет мучения. Не мы решаем, что причиняет нам боль, и это хорошо. Однако именно мы решаем, из-за чего нам страдать, и это ещё лучше. Всё это всегда происходит по нашей воле. Второй Люди думают, что ищут счастье, но на самом деле им нужны комфорт и знакомые ощущения. Человек не способен предугадать, что сделает его счастливым, и это объясняется тем, что нам известно лишь то, что нам известно. В нашей культуре принято основательно планировать будущее, находить личный источник счастья и стремиться его заполучить. В этой погоне мы выбираем то, с чем уже когда-то сталкивались, хотя тогда объективно говоря, никакого счастья не нашли так проявляется наше стремление к комфорту, который нам дороже всего и пока оставаться в рамках зоны комфорта не станет совсем уж невыносимо ничто не заставит нас искать чего-то по-настоящему нового чем то, что мы когда-то выбрали и признали лучшим третий страдания учат, что пытаться изменить внешние условия в надежде на счастье Это всё равно что стремиться изменить картинку, которую проектор выводит на экран, а не сам источник изображения. Байрон Кейти прекрасно объясняет: разобравшись в каком месте линза помутнела, мы можем её почистить. И тут наступает конец страданиям и начало настоящей райской радости. Она говорит, разумеется, о нашем разуме и о том, что мы не догадываемся, что пора обратиться внутрь себя. пока не уткнёмся в тупик в попытках изменить внешний мир. Ваш разум есть линза, через которую вы глядите на мир. Настраивайте фокус, чтобы изменить жизнь, а не наоборот. Четвёртый. Нередко страдания ощущаются как срыв, хотя на самом деле это прорыв, просто мы пока не видим, что там впереди на другой стороне. Иногда, вообще-то довольно часто Мы не знаем наверняка, что для нас лучше, однако нередко это знают интуиция или подсознание. Я не утверждаю, будто в любой ситуации в дело вмешиваются некие высшие силы, однако убеждена, что много раз я каким-то образом знала, что настал момент пережить разрыв и что разбитое сердце традятся чего-то нового и важного, хотя и не предполагала, что меня ждёт. 5. Способность радоваться должна уравновешиваться способностью чувствовать боль. Мир рождён из дуальности и существует благодаря ей. Это главный закон природы, и важно видеть этот принцип в собственной жизни. Дело в том, что чем больше вы способны вместить и пережить тьмы, тем больше радости сможете ощутить. Эти инь и ян эмоционального спектра всегда стремятся к равновесию. Всё зависит от того, с какой точки зрения мы решаем смотреть на происходящее. Нам доступны обе, и выбор всегда за нами. Шестой. Боль есть сигнал, что что-то идёт не так. Страдание начинается, когда мы не реагируем на сигнал. Очевидно, что с физиологической точки зрения всё так и есть. Это же справедливо в контексте эмоций и разума. Нам в целом нравится создавать себе проблемы, так как мы убеждены, что заслуживаем боли, по-настоящему неприятной, как наказание за то, какие мы, как мы думаем, ужасные, что совершенно неправильно. И только столкнувшись с болью, мы осознаём, что всегда причиняем её себе сами, и что нужна она прежде всего для того, чтобы мы избавились от привычки себя мучить, чтобы поняли, что не заслуживаем боли, и в процессе этой работы смогли бы восстановить связь с самими собой, а не с образом, который мы предъявляем миру. 7. Вселенная шепчет, а потом кричит. Не бывает травматического опыта, который был бы совершенно изолированным от всего остального. У разбитого сердца не может быть лишь одной причины. Это всегда цепочка закономерностей. Из этого и состоит утрата. Острую боль и срыв вызывает последнее звено этой цепочки. Мы вдруг осознаём то, что и так давно знали, хотя прежде нам что-то мешало заметить происходящее. Вот тут и случается прорыв, сразу после падения. Как прекрасно жить в теле и в мире, где позволено исследовать любую тьму, хотя возвращаться к реальности бывает больно. Как глупо, что никто не объясняет нам этого прежде, чем мы увязнем по уши и даже глубже.